Первые феминистки. К этому времени сформировался триумвират, если можно так выразиться, патронес основательниц русского феминизма. Нет. Пионерок этого движения было, разумеется, гораздо больше, но трое из них сыграли исключительную роль. Мария Васильевна Трубникова, В девичестве Ивашова была дочерью сильного декабриста Ивашова и француженки Камиллы Ледонтю. Зрители популярного советского фильма Звезда пленительного счастья помнят романтическую историю модистки Жанны Полины Гёбль, которая в Сибири стала женой декабриста Анненкова. Но была и другая история не менее романтическая. Красавица-гувернантка в доме генерал-майора Ивашова Камилла была влюблена в его сына красавца кавалергарда Василия, но, конечно, рассчитывать на серьёзные отношения не могла. После осуждения Василия Ивашова на каторгу, она открыла свои чувства его родителям и предложила последовать за ним в Сибирь. Родители и он сам с изумлением и благодарностью приняли это предложение. В Сибири Камилла родила троих детей и скончалась вместе с ребёнком при родах четвёртого, а муж её умер ровно через год. Детям, Марии, Вере и Петру, было разрешено вернуться в Симбирскую губернию к сестре отца Екатерине Петровне в замужестве княгине Хаванской. У тёти были свои взгляды на женский вопрос, и Мария получила прекрасное мужское образование. Её обучали не только музыке и иностранным языкам, но и истории, философии, точным наукам. Благодаря прекрасной библиотеке хаванских она приобрела привычку к систематическому чтению. Затем на протяжении всей жизни занималась самообразованием. Её интересовали социология и женский вопрос. После замужества и переезда в Петербург она организовала свой салон, в котором встречались известные представители либеральной мысли: братья Сёрно-Соловьёвичи, Кавелин, Стасов, Пыпин и другие. Вокруг Трубниковой возник женский кружок, куда вошли Стасова, Философова, две другие патронессы русского феминизма. Трубникова была его идеологом. У неё были широкие связи с лидерами европейского женского движения. Она состояла в переписке с самим Джоном Миллем. Но в браке она счастлива не была. Супруг, которому она доверила все свои капиталы, разорился на биржевых операциях. Мария была вынуждена оставить мужа и одна воспитывала четырёх дочерей, зарабатывая литературным трудом. В результате тяжёлой работы проявилось её психическое заболевание, перешедшее по наследству от отца. Мария отошла от общественной деятельности и безвыисно жила в имене замужней дочери, общаясь со своими единомышленницами по переписке. Среди них яркой звездой выделялась Анна Павловна Философова в девичестве Дягилева. Знаменитый балетный деятель Сергей Дягилев приходился ей племянником. Она опровергала представление о феминистках как о не вполне женщинах. Она была красивой и блистательной и не смущаясь пользовалась этим оружием в борьбе за женское дело. Её муж был главным военным прокурором и членом Государственного совета, одним из активных участников либеральных реформ Александра II. Он поддерживал свою жену во всех её инициативах, это был образец счастливого брака. В семье было пятеро детей. В то же время на дворцовых балах жена Анивина флиртовала с крупными царскими сановниками и таким образом в мгновение ока решала вопросы. Так вопрос об учреждении высших женских курсов она решила во время танца с министром народного просвещения Толстым. Однако слишком широкая общественная деятельность жены расходилась с положением её мужа. Она поддерживала не только женских активисток, но и революционеров. В 1879 году была вынуждена на 3 года покинуть Россию, тогда император объявил её мужу: "Ради тебя она в избадении, а не в Вятке". Собственный шалон философской представлял собой редкое явление здесь встречались писатели и крупные чиновники либералы и консерваторы все они пожимали друг другу руки и любезно общались в присутствии обворожительной хозяйки в которую некоторые из них были влюблены о салоне анны pavlovны написал александр блок в поэме возмездие на вечерах ванны вревской был общества отборный цвет Больной и грустный Достоевский ходил сюда на склоне лет, суровой жизни скрасить бремя, набраться сведений и сил для дневника. Он в это время с Победаносовым дружил. с распростёртой дланью вдохновенно полонский здесь читал стихи, какой-то экс-министр смиренно здесь исповедовал грехи, и ректор университета бывал ботаник здесь Бикетов, и многие профессора, их слуги кисти и пират, и также слуги царской власти, и не другие её отчасти. Ну, словом, можно встретить здесь различных состояний смесь в салоне этом безутайке подобаянием хозяйки славянофил и либерал взаимно руку пожимал иронизируя над салоном Анна Вревской блог тем не менее не мог не отдать должное прототипу своей героине кто с Анной Павловной был связан Всяк поменёт её добром. Пока ещё молчать обязан язык писателей о том. Вмещал немало молодёжи её общественный салон, иные в убеждениях схожи, тот попросту в неё влюблён и ноиск conspirativным делом, и всем нужна она была, все приходили к ней, и смело она участие брала во всех вопросах без изъятья. как и в опасных предприятиях к ней также из семьи моей всех трёх возили дочерей. У Блока не было сестёр, он был единственным ребёнком в своей семье. Речь идёт о трёх дочерях его деда, знаменитого профессора ботаника, ректора Санкт-Петербургского университета Бикетова, который тоже присутствует в поэме как выразительный герой своего времени. Бикетов был одним из основателей высших женских курсов. Все три его дочери Екатерина, Мария и Александра, мать поэта Блока, стали писательницами и переводчицами. Это был совершенно новый тип отношения отцов и дочерей в кругах петербургской элиты. И этот же тип мы наблюдаем в отношениях Анны Павловны Философовой с мужем Ничего общего с домостроем. Наконец, третий патринасс русского феминизма была Надежда Васильевна Стасова. Она была самой старшей из триумвирата. Родилась в царском селе дочь знаменитого архитектора Стасова, автора здания Академии наук. Пушкинский дом на Васильевском острове, Спаса Преображенского и Троицы Измайловского соборов в Петербурге, а также оформители интерьеров царских сельских дворцов. Трое из его детей дочь Надежда и сыновья Владимир и Дмитрий стали очень известными людьми. Владимир Стасов был художественным и музыкальным критиком, Вождём музыкального кружка Могучая кучка и художественного объединения передвижников. Дмитрий Юрист и общественный деятель, один из первых частных адвокатов присяжных поверенных в России, друг русских композиторов, член совета директоров Русского музыкального общества. Как адвокат он защищал Петра Ильича Чайковского, был одним из инициаторов принятого в 1882 году закона об авторском праве композиторов с продлением авторских прав на 50 лет после смерти. Детство Надежды Стасовой пришлось на 20-е годы XIX века, когда ни о каком женском движении не было и речи. Её крестным отцом был император Александр I. Воспитание и образование вместе с сёстрами она получала отдельно от братьев, и по воспоминаниям брата Владимира, сёстры Стасовы считали горькой обидой для себя и кровной несправедливостью, что братьев воспитывают и учат совсем иначе, чем их, и думали, что они тоже могли бы всему научиться, чему учатся братья, узнать всё, что они знают. Возможно, эта детская обида и стала причиной того, что Стасова оказалась одной из главных фигур в становлении высшего женского образования в России. Неоценимой была её деятельность по учреждению и устройлению внутренней жизни Бестужевских курсов. Она была их бессменной распорядительницей до 1889 года, до временного их закрытия. входила в комитет общества для доставления средств высшим женским курсам, а в 1893 году основала ещё и общество вспоможения окончившим курс в Санкт-Петербургских женских курсах. В то же время она патронировала воскресные школы на окраинах Петербурга, в которых обучались девочки из бедных семей, работала в больнице, где лечили проституток, была создательницей первых в России детских яслей. Не задолго до смерти трудилась над организацией женского взаимно-благотворительного общества, но не дожила до его открытия. Умерла Стасова буквально на бегу 27 сентября 1895 года. Она почувствовала себя плохо в подъезде дома известного педагога Корсыковой, куда приехала по делам высших Бестужевских курсов, на которые недавно поступила Лиза Дьяконова в самый расцвет женской весны.